33. Пророчица двора. Шофтим, 4-5. Большинство великих женщин Библии – жены или родственницы великих мужей. Сара, известна главным образом как жена Авраама. Мирьям, как сестра Моше, даже Эстер, спасающая еврейский народ от геноцида со стороны Аммана, действует по указаниям своего наставника и кузена Мордыхая. Редкое исключение и, пожалуй, самая знаменитая женщина Библии – это пророчица и судья Двора, Дебора. Двора обязана своей известностью исключительно собственным достоинством. Единственное, что мы знаем о ее личной жизни, что имя ее мужа – Лапидот. Она судила Израиль в то время, сообщает Библия. Она обычно сидела под пальмой и поднимались к ней на суд сыны Израиля, Шофтим 4.4. Она жила спустя примерно столетия после вступления евреев в Ханаан. Долиной, где поселилось ее племя, правил в те годы ханаанский царь Яввин. Двора призвала еврейского воина Барака и от имени Бога повелела взять 10 тысяч воинов, собрать их на горе Тавор и выступить против царского военачальника Сисрей и его 900 железных колесниц. Ответ барака двое свидетельствует о глубоком уважении, с которым относились к этой пророчице. Если ты пойдешь со мной, то я пойду, а если не пойдешь со мной, не пойду. Готова я пойти с тобой, согласилась двора, но не удержалась, чтобы не уязвить барака, напоминанием о пренебрежительном отношении их современников к женщинам. Только ведь не твоей будет слава на этом пути, ибо в руки в руки женщины передаст Господь Сисру. 4 8 9. Решающая битва пришла на сезон дождей, и колесницы сисры тотчас завязли в грязи. Сисра же пеший убежал к кочевникам, к где жил где Яэль, жена их вождя. Приглашать его остаться. Он засыпает в шатре. И Яэль молотком забивает ему в голову кол от шатра. Знаменитая песня Дворы, шофтим 5, воспевает крушение власти кнаней по всей стране. «Как да погибнут все враги твои, Господи!» – восклицает в конце двора. Но подлинная победа евреев была не над Сисрой и его колесницами. Согласно Талмуду, Иераби Акива, один из ключевых фигур еврейской истории, был прямым потомком Сисры. И то, что потомок злостного врага евреев стал их величайшим вождем, свидетельствует о бесповоротной победе евреев над их древними соперниками.